Глава 2. Извилистая лиска была вообще холодной речкой, а уж на валунах вода ее становилась совсем ледяной. Это все из-за ундин. Скользкие безмолвные полурыбы-полулюди жили ниже по течению в подводных пещерах. Говорят, они специально отваливали донные камни, освобождая родники, чтобы люди пореже совались в места их обитания. Настоящие ундины вовсе не зеленоволосые красавицы из сказок, которые непременно в тебя влюбятся, наградят даром дышать под водой и уведут к своему папаше, речному князю. Настоящие ундины, а не другие. Они, как знающие люди говорят, похожи на морских змей, только с лапками на передней части туловища и с почти человеческими лицами но вооруженными мощной пастью, утыканной острыми и прозрачными, как стекло, зубами. Вот эти твари недавно утащили у кривого Яна лошадь. Да и самого бы Яну волокли, если бы тот вовремя не прочухался от пьяного сна и не задал дёру. А Ян – мужик здоровенный, не то что Кай, которому в его почти одиннадцать лет и десяти никто не даст. Холодный весенний день быстро пропитывался вечерним сумраком. Кай вытащил удочку, мельком глянул на крючок, на котором болтался осклизлый комок наживки, и снова закинул лес в воду. Что-то плеснуло и зашуршало дальше по берегу, в зарослях камыша. Кай мгновенно вскочил, схватив лежащую рядом палку с отточенным и обожженным на костре наконечником. Крадучись, он прошел несколько шагов по направлению к предполагаемому источнику шума. Дойдя до камышей, стеной возвышавшихся над ним, он опустился на корточки, стараясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь стебли. Это не могла быть рыба. Какая рыба гуляет по камышам? Да и шум был явно произведен существом гораздо крупнее местных рыбешек. И это не мог быть человек. После той истории с Кривым Яном, Никто из лысых холмов в этом месте реки на валунах не осмеливался появляться. Плеск, сопровождаемый шуршанием, повторился. На этот раз он звучал явственнее и громче. Кай крепко стиснул свою палку. Неужели на самом деле Ундина так близко к берегу? Это было бы большой удачей. Снова плеск, будто кто-то с силой шлепнул по поверхности воды чем-то плоским. «Наверное, хвостом», – подумал Кай, почти уверенный, что ему удалось наткнуться на настоящую Ундину. «И здоровый должен быть хвост». На мгновение в его груди похолодело, но, рассердившись на себя за этот испуг, он прогнал холод. «Это всего лишь Ундина. В северной крепости рыцари сражаются с чудовищами гораздо страшнее каких-то паршивых Ундин». «Если ты хочешь быть достойным службы в Ордене Рыцарей Порога, страху не место в твоем сердце. Иди смело. Тварь не видит тебя, иначе она не стала бы плескаться так открыто». Кай медленно продвигался вперед, шаг за шагом погружаясь в заросли камыша. Он старался не шуметь и замирал всякий раз, когда до него долетал какой-нибудь посторонний звук. Что-то большое и темное мелькнуло впереди. Кай поднял палку, как копье, и уже не скрываясь, рванулся вперед. Чудище с пронзительным визгом шарахнулось прочь от него, но не в воду, а к берегу. Сообразив перерезать ему путь, мальчик побежал не следом, а напрямик к твердой земле. Выскочив на берег, Кай, перемазанный по пояс в черной грязи, взмахнул палкой, готовясь метнуть ее в спасающегося бегством врага. Он даже открыл рот для воинственного скрика. Но на замахе рука его вдруг ослабла. «Тьфу ты!» – слух ругнулся Кай, увидев удирающего к прибрежным ивам громадного бобра. Последний раз мощный хвост животного мелькнул меж камней и пропал. Кай вернулся к тому месту, где провел последние несколько часов. Собрал удочку, связал ее с палкой лесой и закинул на плечо. «Нет тут, наверное, никаких, ондин. Должно быть, врал кривой Ян». «С него станется». Свел поди свою клячу в город, обменял на мех крепкого вина, да, возвращаясь, придумал сказку про страшных тварей, едва не лишивших его жизни. Размышляя таким образом, мальчик поднялся на высокий речной берег, откуда открывался вид на широкую долину, залитую сейчас точно кровью, густым светом заходящего солнца. Багрова отливали песчаные, лишенные растительности вершины пологих холмов меж которых тут и там поблескивали вечерние огоньки деревенских хижин. «Лысые холмы» – так называлось это место. Лысыми холмами называли местное и деревушку. С южной стороны жидким огнем под лучами заката сияло круглое озеро. Рядом растелалось кукурузное поле. А с севера громадной шкурой чудовищного животного темнел лес. За этим лесом, как знал Кай, Где-то далеко на севере стоял и городок Мари. Там по-прежнему живут Бин и Перси. Может быть, они все еще бегают по узким городским улицам с деревянными мечами, разя придуманных врагов, а может быть, играют в какие-то новые игры. Там в Мари, наверное, все так же бурлит шумливый рынок, толкутся у ледяного ключа горожане, а дерьмовая дыра до сих пор заставляет людей, оказавшихся поблизости, Морщить носы. Все так же поют песни в городских харчевнях и трактирах. Мерно рассказывают по мостовой стражнике звеня кольчугами. А господин Гас, вероятно, как и раньше, раз в неделю своим бегает по улицам, преследуемый собственной женой, вооруженной каминными щипцами и орущий, что проклятый Пинчуга на этот раз точно доведет ее до смертоубийства. Господин городской голова в жаркие августовские дни принимает на алой площади парад ремесел, раскидывая в толпу медные монеты. И грохочут барабаны, под свист труб и крики горожан. И ветерок треплет цветочные гирлянды, украшающие несуразную статую графини Мари. И ярко сверкает солнце на алых головах, которыми вымощена площадь. И, конечно, каждый летний вечер Узкие улочки тонут в дурманном тумане цветущего благоцвета. Может быть, это не так, но сейчас Кай был убежден, что Мари – лучший город во всем Гайлоне. Жители Мари добрее, трудолюбивее и веселее, чем где бы там ни было. Кай на минуту задержался на высоком берегу Лиски. Вот уже год, как они с матушкой живут в лысых холмах. Здесь все совсем не так, как в городе. Добротных каменных или деревянных домов нет ни одного. Только низкие хижины, построенные точно наспех. Ни за что не поверишь, что в таких лачугах люди живут по нескольку десятков лет. Деревенские, все крикливые и неопрятные. Никто никаких ремесел здесь не знает, кроме, пожалуй, кузнеца, танка, дахила, скорняка. Масло сбить, огород скопать, овец постричь, землю киркой поковырять и тому подобная ерунда, разве ж это ремесло? Это любой сможет. Одежду, простецкие рубахи да штаны в лысых холмах шьют старухи. А что посложнее, куртки или обувь приобретают у бродячих торговцев. Торговцы же снабжают деревенских и кое-какой утварью. Хотя, казалось бы, под берегами Лиски Полным-полно красной глины. Чего стоит слепить и обжечь горшки и миски? Зимой здесь вообще не работают. Только шляются из хижины в хижину. Пьют крепкий кукурузный самогон и точат лясы. А с наступлением теплых дней долбят кирками и мотыгами каменистую землю на кукурузных полях и таскают туда противную солоноватую воду из круглого озера. Уходят на поля еще затемно, а возвращаются в полдень когда начинает печь солнце, и после полудня до самых сумерек уже не показываются за пределами собственных огородов, кое-как прикрытых кривыми плетнями. В каждом дворе квохчет, гагочит, блеет или хрюкает живность, такая же грязная и вонючая, как ее хозяева. Деревенские жадны до денег, и хотя у многих припрятаны горшки с медью и серебром, Редко кто позволит себе потратить паршивую медную монетку. С торговцами расплачиваются яйцами, маслом, тушками домашней птицы, шкурами, выделанными у Хила, и кукурузной мукой. Есть, правда, харчевня. Золотая кобыла называется. Хороший деревянный двухэтажный дом с крытым двором, конюшней и сараями. Но харчевня располагается в получасе ходьбы от деревни на большой проезжей дороге, и деревенские появляются там редко. Что им там делать, если вина и пиво в лысых холмах не пьют, потому что за него надо платить монетами, а самогон варит каждый второй. Хозяин харчевни, жирный Карл, хоть и местный, но выглядит совсем не как деревенский. Когда тепло, он ходит в белой полотняной рубахе, в свободных красных штанах и высоких сапогах, словно какой-нибудь граф а в холода надевает длинный красный камзол. Широкополую шляпу с красными же петушиными перьями он не снимает с лысой головы круглый год. Жирный Карл, наверное, самый большой богач в лысых холмах. Сравняться с ним может разве что господин Морал, деревенский староста, дюжий бородатый мужик. Господин Морал живет вроде бы в деревне, но как бы и нет потому что дом его располагается на самом отшибе, под большим холмом. На холме мельница стоит. Кроме мельницы, морал имеет еще собственное кукурузное поле. Несколько коров, конюшню и целое стадо коз. И зимой, и летом староста носит косматую куртку из шкуры черного барана. Поэтому очень похож на могучего лесного медведя. Еще одним влиятельным лицом в деревне является мудрейший Наги, жрец богини плодородия Неллы, очень почитаемый в Лысых Холмах, как, наверное, и во всех деревнях. Говорят, что он мудрейший, хотя доказательств его мудрости Кай никогда не слышал. Зато видел самого Наги, полуслепого и почти глухого старикашку, вечно завернутого с головы до ног в темный плащ. Жрец редко покидает свой храм, единственное каменное сооружение в округе, похожее на дурно построенную стражевую башню. Но монеты, по крайней мере, у него точно водятся. В первое воскресенье каждого месяца деревенские носят ему подношения. Мясо, рыбу и кукурузные лепешки. В первое воскресенье каждого месяца над храмом Неллы курится черный дым. Эта богиня вкушает дары смертных. Конечно, мудрейший Наги не все принесенные дары сжигает. Большую часть продуктов забирает жирный Карл, а взамен отсылает жрецу кошель медных монеток. Так уж принято. Если жирного Карла, особенно когда он, на вороном жеребце, выезжает в деревню по своим делам, легко перепутать с какой-нибудь сиятельной особой, то господина Симона, графского мытаря, тоже проживающего в лысых холмах, ни нипочем не отличишь от обычного нищего. Вот уж кто был бы богатейшим человеком в деревне, если б не страсть к выпивке и природная неряшливость. Одевается Симон, как попало, в такое рванье, которое не каждый деревенский на себя нацепит, чтобы, например, скотный двор почистить. Неизменно поддатый он праздно шляется по деревне, или сидит за кружкой пива в золотой кобыле. Отношение к нему двойственное. С одной стороны, его здорово боятся и в глаза, и за глаза, иначе как господинам не величают. Потому что, какой бы ни был он пьенчуга и бездельник, все-таки он человек непосредственно самому его сиятельству, графу Конраду, служащий. Да еще когда-то при графском дворе жил конюхом и время от времени такими мудренными словами говорит, что его даже жирный Карл понять не в силах. А с другой стороны, могут и поколотить Симона, когда он напивается так, что на утро вряд ли вспомнит происхождение синяков и ссадин.